На пороге своего семидесятилетия Эдуард Петрович Денисов стоял уверенно, высоко держа крупную красивой формы седую голову и не мучаясь болезнями и недомоганиями, свойственными пожилым людям. Он был сказочно богат, но демонстрировать это лишний раз не любил и роскошью не увлекался, хотя порой тратил свои капиталы на совершенно, казалось бы, ненужные вещи. Он терпеть не мог давать деньги в долг и оказывать помощь менее удачливым финансистам, но мог, не задумываясь, потратить немалые суммы на организацию большого праздника в городе, на поддержку интерната для одаренных детей или на подарки старым друзьям. Наживался и сколачивался капитал Денисова. с середины шестидесятых годов. Дважды Едуард Петрович побывал под следствием и даже один раз дело дошло до зала суда. Но ну, все это было в далеком прошлом. Он однако очень хорошо помнил тот ужас, который охватил его, когда судья с народными заседателями удалились для постановления приговора. Прошло больше 2 часов, пока они не вернулись в зал судебного заседания. И за эти 2 часа Денисов успел многое передумать и дать себе слово, что если всё закончится благополучно, он непременно когда-нибудь будет вкладывать свои деньги в благотворительность, ибо в конце концов нет ничего дороже людской благодарности. И слово своё он сдержал. Последние несколько лет он был полновластным хозяином симпатичного, уютного города, чистенького и ухоженного. Денисов поставил своих людей на все руководящие посты в мэрии, городской думе, органах управления. Он железной рукой выдавил из города всякую уголовную шваль, не признающую конвенциональных норм и предпочитающую выяснять отношения при помощи разборок. На корню истребил рэкет и поделил все сферы вложения капитала между бизнесменами, в чьей лояльности и преданности не сомневался. Все эти предприниматели, разумеется, платили дань. Как же без этого? Но только не рэкетирам, а самому Денисову, который обеспечивал их покой и безопасность. При этом Евдокий Петрович жил, на сторонний взгляд, очень скромно, не в особняке, а в обыкновенном девятиэтажном доме, правда, занимая целый этаж и сломав перегородки между квартирами. Но жилище его, хотя весьма просторное, было далеко от тех роскошных апартамент, в которыми увлекаются некоторые новые русские. В нём не было ни фонтанов, ни бассейнов, ни сауны, ни зимнего сада. Было три спальни: одна хозяйская и две для гостей, огромная кухня, в прошлом однокомнатная квартира, в которой безраздельно хозяничал Алан, лауреат многих кулинарных конкурсов. Большая столовая предназначалась для светских мероприятий, когда число приглашённых превышало 15 человек. В маленькой столовой трапезы накрывались ежедневно, независимо от того, выходили ли к столу только хозяин с супругой Веры Александры или в гости были званы сын Дениса с семьёй, либо кто-то ещё. Царством Веры Александры, дамы весьма светской и обладающей обширными знакомствами, Была прилестная гостиная, уставленная мягкой мебелью, низенькими столиками и напольными вазами. В противоположном конце объединённой квартиры располагался кабинет Эдуарда Петровича, в котором он принимал визитёров, устраивал деловые совещания и переговоры и вообще проводил очень много времени.